И «Я не знаю, что ты имеешь. «Почему ее фамилия Гевин?» «Потому что фамилия ее отца Гевин». «Чарли, в каком году проходили военные маневры?» «В 1957-1956». «Ты лжешь! Я поймал тебя, Дон, не правда ли?» «Нет!» «Ты начал говорить «1957-й».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 Нет. Ты посещал воскресную школу? Да. Каковы первые три слова в Библии? Пауза. В начале было... Первая строка 23-го псалма. Бог... Бог мой пастырь, я не хочу. Впервые ты занимался оральным сексом с женой в 1956 году? «Да нет. Чарли, оставь меня в...» «Военные маневры в каком году?» «В 1956. «Перед этим ты сказал, что в 57-м!» — завизжал я. «Сейчас я размажу кому-нибудь башку!» «Я сказал в 56-м. Ты недоносок!» — истерически заорал мистер Грейс. «Что случилось с Ионной Дон?»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 я не знаю слышно ли было это по внутренней связи, хотя на самом деле это не имело значения. мистер грейс зарыдал он всхлипывал как маленький ребенок удовлетворительно сказал я никому персонально не обращаясь вполне удовлетворительно я дал ему волю поплакать, услышав звук выстрела